Глава 37. Не знаю, каким таким образом, но все эти тысячи магов и стражей умудрились пропустить приближение целого крыла Орды. В один из самых обычных дней, спустя почти неделю после нашего с Максом прибытия, грянул гром. Орда накинулась на барьеры, и передовые форты, расставленные для контроля территории, за пределами магической защиты пояса. И это услышали все в солнечном. Взрыв, раздавшийся у барьера, прокатился по всем окрестностям, пугая тех немногочисленных горожан, что еще оставались в городе. Кто-то, как моя семья, не мог уйти, а кто-то, как семья Макса, просто отказался. Но таких было не так много. По моим ощущениям, где-то шестая часть города, и ни на какие уговоры мэра и муниципалитета они не поддавались, твердо решив остаться на родной земле. Барьер мог выдержать куда более разрушительные удары, однако при всей своей силе даже он пропускал часть одержимых тварей дальше. Ослабленные и голодные, они все равно были невероятно опасны. И с ловушками-печатями и я просчитался. К моему полному изумлению ни одна печать не сработала, а лишь ослабила плотность природной энергии на огромном куске территории. «Вот же проклятие!» Я был слишком самонадеян, и, внеся серьезные изменения в изначальное плетение отслеживающих меток, где-то допустил большую ошибку. Пришлось развеивать. Они мертвым грузом висели на мне, а раз толку от них ноль, то есть смысла держать их активными я не видел. А потом мне стало совсем не до этих печатей. На стену Солнечного обрушились волны потрепанных тварей. Мама с сестрой успели добраться до укрытия гражданских, но всем, кто умел хоть как-то магичить, пришлось подниматься на защиту города. Количество тварей, конечно, не было таким же, как в памятном сражении под крепостью разведчиков, но и того, что я увидел, более чем хватало. Барьер пропустил лишь сильнейших монстров, Серьезно ранил их, но от этого они не становились слабее. Они оставались очень опасными. «Боже, их тут море!» Рядом со мной появился Макс. он был сильный, хоть и без опыта, так что на стене мог пригодиться. «Ты еще не видел настоящее море. Поправил я его, наблюдая за толпой монстров, появляющихся далеко впереди и бегущих, по очень широкой дороге, которую обычно используют грузовики с аминой. Это лишь небольшая капля, но все равно странно, через барьер должно было прорваться куда меньше. Одним движением я призвал духовный клинок, наблюдая за тем, как толпы монстров приближаются к первой стене. Кроме последних движений цветения, у меня нет массовых ударов, И из всех я нормально сейчас могу использовать только мир лепестков. Другие слишком много потребуют природной энергии. Передний край тварей расползся, выбегая на широкую полосу полей в нескольких километрах от города, и рванул к нам. С разных участков стены стали срываться дальнобойные заклятия самых сильных магов. Среди защитников я ощутил даже двух архимагов, что удивительно, для такого относительно небольшого городка, каким был Солнечный, это очень много. На этот раз здесь уже не было разведчиков с отличной выучкой, большая часть из них сейчас сбилась снаружи барьера, защищая форты крепости по всему периметру. В городе находились маги, стражи и горожане с неплохими магическими способностями. С точки зрения благородных, города и малого совета семей, этих сил было достаточно, чтобы защитить солнечный. Вот только лично по мне кто-то серьезно просчитался, высчитывая потенциал угрозы городу. Да и я сам не ожидал увидеть что-то подобное. Первых редких монстров в буквальном смысле смело, хоть и в разнобой кинутыми, но мощными атаками наших магов. Но совершенно не остановило продвижение основной массы. Со своего места я видел, как на поля ступают новые и новые твари. Да, их в целом было не так много, но все же... В этот момент редкие особи Орды уже подошли к городу на достаточное расстояние, чтобы в сражение вступила большая часть собравшихся на стенах магов. Крик, призывающий к атаке, разлетелся над нами, и в сторону в Орды полетели тысячи заклинаний. Макс, с ними в арсенале каких-то мощных атакующих плетений, использовал базовую магическую стрелу. Не самый эффективный вариант, но если такой попасть в уязвимое место, мало не покажется даже самой сильной твари. Основную же работу сейчас выполняли наши архимаги, и, судя по используемым одним из них заклинаниям, я с удивлением почувствовал знакомое ощущение. Поиск в такой толпе, используя восприятие, не самая простая задача, но справился я с ней на ура. Георг, собственной персоной, ну надо же. Только вот куда наш комендант подевал свою летающую крепость. кто что он был разжалован, я не верил. А уж в такие совпадения, что Георга вдруг по случайности отправили в мой родной город, я очень сильно сомневался. Тем временем основная волна потрепанной орды уже практически докатилась до внешней стены города, даже несмотря на обрушиваемые на нее грады магических ударов. Как ни крути, а твари даже в таком состоянии оказались живучими. Вокруг меня начал закручиваться воздух, а в следующую секунду пятое движение затопило приближающиеся ряды монстров, бесконечными розовыми лепестками, в один присест, кромсая все, до чего ему удавалось дотянуться. Я ощутил восприятием, как монстры перед городом начинают стремительно умирать, не выдерживая столкновений с миром лепестков. Далеко впереди появилась какая-то огромная туша, больше похожая на бесформенную черную амебу. Она ползла к стенам города, хоть и не быстро, но целенаправленно, а магические удары ей практически не наносили вреда. Что-то новенькое. «Андрей!» — подал голос Макс, кивая на приближающуюся тушу. «Что это такое?» «Не знаю, но выглядит неприятно», — ответил ему, пытаясь восприятием разглядеть тварь. А состояла она из какого-то жуткого переплетения проклятой энергии. Мои лепестки еще не могли задеть ее, так что проверить, как она воспримет столкновение с природной энергией, я не мог. Но то, что на удары того же Георга и второго архимага ей было плевать, несомненно. И перла вперед, не обращая ни на что внимания. Столкновение мира лепестков с тушей монстра породило самый настоящий взрыв и ничего не сделала самой твари. Ей было абсолютно плевать как на навыки магов, так и на мою технику цветения. И, признаться честно, это поставило меня в тупик. Теперь стало понятно, как стольким тварям удалось пробиться через барьер. Эта штука, имея какой-то запредельный уровень сопротивления магии и духовным навыкам, просто проделала своей тушей путь. И сейчас она перла на нас. Относительно низкие стены города, которым до укрепления полноценных фортов в выцвевших пустошах было очень далеко, она сомнет в считанные минуты. Если ее не остановить, конечно. За время своей практики в «Осколке» я был занят не только прорывом к этапу рождения души, многое сделал и для оттачивания и изучения новых навыков, способных мне пригодиться в будущем. И один из них я сейчас решил использовать. Раз уж магия и духовные техники тварь не берут, придется воспользоваться кое-чем другим. Я поднял руку, создавая в ней сложнейшее плетение и собирая с помощью него природную энергию вокруг себя. Мир лепестков к этому времени уже практически иссяк в бессилии, разбившись чернильное тело неизвестного монстра. Сила, разлитая вокруг меня, содрогнулась, почувствовав мой призыв. Солнце над головой вдруг яростно вспыхнуло, а в следующую секунду на черную кляксу рухнул огненный столб всепожирающего солнечного пламени. Страшный удар сотряс тела амебы и практически располовинил тварь. В одно мгновение у месте, где находилась амеба, появилась здоровенная яма с оплавленными, превратившимися в стекло краями. И, несмотря на все это, монстр все еще пытался двигаться и жить, правда, уже замедлился. Еще один опаляющий луч, практически опустошивший мои внутренние резервы энергии, добил кляксу. Какая-то запредельная живучесть. Ему не хватило полного моего удара. Практика этапа рождения души. Что это за тварь такая? Мелькнуло у меня в голове, когда вдруг в городе раздался пронзительный звук сирены, означающий, что одержимые монстры каким-то образом смогли проникнуть за первую стену. Темный мастер шел по коридорам главного имения. Как обычно, здесь всюду царила безукоризненная чистота. Господин очень щепетильно относился к порядку вокруг себя. Многочисленные слуги встречались с старику на его пути, но ни один даже не взглянул на него. С приближением к тронному залу становилось все тяжелее идти. В какой-то момент старик даже был вынужден остановиться. После недавнего сражения темному пришлось несладко. Кто же знал, что мальчишка кажется таким сильным, А уж тот факт, что он сможет использовать на полную легендарную технику, казался старику невозможным в принципе. Техника цветения меча. Он сам знал о ней по рассказам господина и записям в библиотеке школы. А это значило... А вот что это значило, одному богу известно. Старик не знал, как произошедшее с ним вообще возможно. Вновь острая вспышка боли, только куда более сильная. Темный мастер схватился за сердце, прогоняя через себя проклятую энергию и пытаясь выровнять свою силу. Без особого толку. Боль накатывала волнами, как это бывало уже много раз до этого. Проклятый Светлый, из-за него ему пришлось даже пожертвовать своим развитием лишь только для того, чтобы сбежать. Наконец боль отступила, проклятая энергия вымыла ее прочь, смогла восстановить контроль над телом. Но на какое время? Его раны всегда возвращались, и с каждым таким разом становилось все хуже. Природная энергия последнего удара оказалась подобна яду, она не желала покидать его тело, и что самое противное, старик чувствовал, как его жизнь стремительно уходила. Сейчас он уже потерял половину своих сил, и уже очень скоро разрушение затронет не только тело или развитие, но и саму душу. Старик двинулся дальше, не забывая прокручивать внутри себя проклятую энергию надежды хоть немного задержать распространение заразы в теле. Последние шаги к залу аудиенции дались темному мастеру особенно тяжело. Обливаясь потом, он кое-как переставлял ноги, и, чтобы открыть дверь, ему пришлось приложить все оставшиеся силы. «Приветствую, господина!» Выдохнул он с огромным трудом и низко поклонился, да так, что рухнул на колени. Он не смел взглянуть на своего лидера, подведя его. Огромный полупустой зал с небольшим троном в дальнем его конце встретил тишиной его слова. Мужчина, сидящий на троне, просто смотрел на старика. Последнее отчетливо чувствовал, как его изучают с разных сторон, пытаясь заглянуть в самую душу. — Ты плохо выглядишь, старший наставник, — раздался низкий голос величайшего темного мастера проклятой школы небес. — Подними глаза. Темный сделал над собой усилие и посмотрел на своего господина. С виду этот темноволосый мужчина средних лет казался самым обычным, но столо только взглянуть в его глаза, как все тут же менялось. Чернота в них была настолько противоестественна и страшна, что любой неподготовленный человек мгновенно оказывался порабощенными. Старику пришлось сделать над собой неимоверное усилие, чтобы удержаться. «Кто это с тобой так?» Простой вопрос прозвучал резко и повелительно, и темный мастер тут же начал свой рассказ. Обстоятельно, тезисно и по делу он описывал произошедшее на осколке, и особенно сильно господину не понравились его слова насчет захвата трона. На секунду на лицо главы секты набежала тень гнева, но он сумел удержать себя, продолжая слушать рассказ подчиненного. А когда мастер подошел к описанию боя с неизвестным светлым практиком, из черных глаз главы заструилась самая настоящая тьма. Старик вздрогнул от холодной ярости господина, пролетевший по всему залу переговоров, в один миг замораживающий воздух, но спустя секунду глава уже взял себя в руки, развеивая наваждение. «Продолжай», — просто сказал он, а в темного мастера вдруг влилась столика его силы, возвращая возможность говорить. Не смея слушаться, старик тут же продолжил. А когда закончил, вновь опустил взгляд к полу, боясь даже взглянуть на своего повелителя. «Вот, значит, как», — тихо сказал глава. Светлый, использующий движение цветения, да еще и финальной формы. Как интересно. И ты говоришь, что почувствовал от него отголоски проклятой энергии, а еще он использовал силу трона. Да, господин. Величайший практик расколотого мира и единственный мастер бессмертного вознесения, мысленно усмехнулся. Вот и можно сказать, брат пожаловал. Это меняло сразу все. Одержимые оказались слишком слабы и не оправдали его надежд. Благородные тринадцатого пояса слишком своивольный ненадежный еще и практически сдулись из за вмешательства старика ступени воплощения магии так неожиданно вернувшегося домой будь он не ладен оставалось еще орда его люди добавили к ней пару сюрпризов для местных благородных семей для вздумавших управляться со стихией и это будет большим сюрпризом но сам пояс это точно не сломит но будет им уроком и напоминанием. Зазнаваться не стоит. «Так или иначе, нужно поприветствовать брата и посмотреть, что он там натворил с моим троном», — подумал про себя мужчина, сказал все еще настоящему на коленях и смотрящему в полстарику. «Ты можешь идти отдыхать». Я благодарю тебя за службу. С этого момента передай свои обязанности своему помощнику. Выбери самого смышленного. На эти слова старик вздрогнул и лишь сильнее опустил голову. Будет исполнено, господин. Сам мужчина уже не слушал, что ему говорит подчиненный. Он быстро просчитывал в уме свои дальнейшие шаги. С тринадцатым поясом надо заканчивать. Хоть ему и не хотелось использовать полную силу и еще сильнее углубляю выцветение, но, похоже, без этого уже не обойтись. И с братишкой следует решить вопрос обязательно. Особенно с ним. Конец книги. Текст читал Артем Рак.